Глава третья. Что же нам делать, Оливия? Миранда, как пришла в себя даже в дом, отказывается заходить, опасаясь нам навредить. Так и сидит второй час на качелях. Да какой там, она даже разговаривать с нами отказывается. Всё твердит, что теперь опасно. В голосе отца, раздававшегося из открытого окна на кухне, слышалось столь сильное беспокойство, что я в который раз порывалась встать и направиться к нему. Но стоило об этом только подумать, как внутри вновь давала знать о себе сила. и растекалась по кончикам пальцев огнём. Я в сотый раз сжала пальцы, гася искры. Нельзя мне к ним. Нет, так не годится. Твёрдо сказала мама, выходя на крыльцо. Не подходи, сполошилась я. Мама посмотрела на мои руки, по которым скользили ленты пламени. Но в глазах её мелькнул вовсе неожидаемый страх а сильное беспокойство. «Дочка, мы что-то придумаем, справимся». Попыталась она поддержать меня, как это делала всегда. Вслед за ней во двор высыпала вся многочисленная родня, собравшаяся на так и не состоявшийся праздник. Загомонили, начали меня подбадривать, явно пытаясь помочь успокоиться. Внутри потеплело от такой запредельной любви, но в горле по-прежнему стоял ком. Слова родных я сейчас особо не вдумывалась, ловила лишь знакомые интонации. Я понимала, что все их предложения в духе «найдём, где тебе тренироваться», «спрячем», «никому не скажем», просто лишены смысла. Во-первых, меня однозначно засекли охранные дроны. Вопрос теперь лишь, как быстро новоявленную и одарённую в моём лице найдут ищейки правительства, и чем это может обернуться для моих родных. Во-вторых, я опасна. Пусть и каким-то чудом смогла остановить пожар в лесу, и сейчас гасила неимоверными усилиями вспыхивающее на теле пламя, но контролировать его не могла. Я закрыла глаза, отсекая голоса близких. Как же мне сейчас страшно, кто бы знал. Вся моя счастливая и такая привычная жизнь разрушилась до основания. Ещё три часа назад я беззаботно ставила на кухне в вазу цветы, шутила с отцом о собранном чемодане, мечтала учиться в академии, а теперь превратилась в факел, готовый в любое мгновение вспыхнуть и спалить всё дотла, и даже не желая этого ранить тех, кто дорог. Этот страх не давал дышать и трезво мыслить, и, похоже, был даже сильнее проснувшегося во мне огня. «Дочка», — вновь позвала мама. Я посмотрела на неё, такую хрупкую, в своём любимом голубом платье с белым кружевом, перевела взгляд на братьев, в глазах которых светились любопытство и восторг, каждый раз, когда на моих пальцах вспыхивали огненные ленты. Зацепилась за растерянного дядю Джена, успевшего сломать очки и привычно перемотать их клейкой лентой. «Поговори хоть с нами», — не выдержала мама, но я не могла выдавить из себя ни слова. Говорить спокойно я не могла, контролировать эмоции практически не получалось, и на каждую фразу порой даже нейтрально тут же откликался огонь. «Да что вы к ней пристали», — неожиданно сказала тетя Руфина. «Дайте хоть Миранде в себя прийти. Видите же, что она в шоке. Ей с силой необходимо справиться, а мы все только мешаем». Я благодарно посмотрела на тетю, которая в критический момент всегда брала на себя руководство и оставалась трезвой головой. «И то верно», — поддержала бабушка Гера. «Ты, Оливия, пойди-ка в дом, принеси Миранде чистую одежду и ужин». «А мы уберём кухню и гостиную», — кивнула тётя Руфина, строго смотря на Монику и Зарину, которые, впрочем, и не думали возражать, исчезая в доме. Мужчины что-то пробурчали, распределяя обязанности, но мыслями явно были далеко, похоже, по-прежнему надеясь отыскать какой-то выход из случившейся ситуации. Последней, бросив на меня встревоженный взгляд, в дом зашла бабушка Гера, подталкивая перед собой моих младших братьев. Я вновь осталась одна на качелях. В мыслях царил хаос, в душе раздрай. Я так и не могла еще выйти из оцепенения, в котором пребывала. Не знаю, сколько прошло времени. Над головой давно высыпали звезды, в доме погасли почти все окна, только наверху у родителей какое-то время дольше других горел свет. А я все сидела и раз за разом убирала вспыхивающий в ладонях огонь. Наконец, дар затих, давая временную передышку. Что теперь делать дальше? Этот вопрос вернулся, окутал страхом. Вдох. Никто не сможет решить это за меня. Никто. Ещё один глубокий вдох. Взгляд на дом, где, переживая за меня, спят родные. К чему приведут их попытки спрятать мой дар? Даже если они справятся. К тому, что подставит себя под удар. И страшнее этого для меня нет ничего на свете. Это я сразу же перестала тешить себя иллюзией, что такое возможно провернуть. Но не мои близкие. Они любят меня не меньше, чем я их. Искренне желают помочь. Порой даже не думая о последствиях. И о том, что я теперь непредсказуема. Сердце защемило, тело наполнилось жаром. Я просто не могу допустить, чтобы они рисковали своими жизнями ради меня. Просто не могу. Защитить их. Вот все, что я хочу. От своего дара и от последствий его пробуждения. И в этом случае у меня остается один единственный выход. Я медленно поднялась, бросила прощальный взгляд на дом и глубоко вдохнув мгновенно переместилась. ⁇ Ждите ⁇⁇ коротко отрезал начальник службы безопасности резиденции лидеров ариаты держась от меня на расстоянии и оставаясь напряжённым. Пока он приказывал дюжине военных рассредоточиться и быть бдительными, проще говоря, не сводить с меня глаз, хоть вслух этого и не произнёс, я успела оглядеть просторное и практически пустое, если не считать стола и пары стульев помещении, в котором оказалось. На стенах полупрозрачной пленкой мерцала защита, похожая на ту, что служила охраной заповедника. Старательно унимая дрожь в пальцах и пытаясь не обращать внимания на сверлящие мою спину взгляды, глянула в окно. За ним виднелось начинающее светлеть небо, в котором летало два флайера. По сути, ничего интересного, но лучше уж смотреть на этот неброский вид, сосредотачиваясь на малейших деталях, чем накручивать себя мыслями о пугающей неизвестности. Я уже сделала выбор и не отступлюсь. Ожидание, впрочем, не продлилось долго. Всего несколько минут. Дверь в помещении с лёгким щелчком распахнулась, едва слышно переместились военные, меняя расстановку сил. Я тихонько вдохнула, зная, что стоит только оглянуться, и увижу перед собой одного из лидеров планеты — Ара, -Ар, работающего с одарёнными. Жёсткий, непримиримый, контролирующий ариатов с третьим уровнем способностей. О нём на моей планете знал каждый. И я бы отдала всё на свете чтобы никогда не оказаться в его руках. Очень уж страшно. Но куда мне деваться? Медленно обернулась и в первое мгновение растерялась под внимательным и цепким взглядом мужских серых глаз. Передо мной со слегка взъерушенными волосами цвета иния находился Нар Наран, ещё один правитель Ариаты, одетый в тёмно-серый костюм. На поясе у него мигал заряженный бластер. За спиной мужчины невозмутимо стояли двое мощных вооружённых военных готовых в любую секунду действовать и устранить угрозу в моём лице. Я нервно сглотнула, сжимая ладони и загоняя страх внутрь. Расстояние мужчина сократить даже не пытался, чему я была несказанно рада. Сила внутри пока что просто ворочалась, но стоило кому-то приблизиться, вспыхивала ярче, словно чувствовала угрозу, и приходилось прилагать в разы больше усилий, чтобы её сдержать. «Здравствуйте, Нарнаран». Выдохнула, не двигаясь с места. Пока я добиралась до хантума, смогла кое-как справиться с эмоциями, и, насколько это было возможно, загнала их внутрь, не позволяя огню вырываться. Нарна-ран сощурился, не ответив на приветствие, но по-прежнему не сводил с меня взгляда. «Как вас зовут?» Спросил спокойно через минуту, похоже, сделав для себя какой-то вывод. «Миранда Харт, когда вас проснулся дар?» Около 6-7 часов назад. Пострадавшие есть. Нет. Убитые. Я вздрогнула, чувствуя, как внутри поднимается огненный ураган, и покачала головой. Глубоко и шумно вдохнула, отгоняя мысли, что всё могло обернуться иначе. Правитель планеты, явно понимая, что со мной происходит, не в первый же раз сталкивался с одарёнными. Замер, давая передышку. Выражение его лица неожиданно смягчилось. Наверное, мой страх, даже из-за одной только мысли о возможности причинить кому-то случайный вред, сейчас был написан на лице. Искрыть его не удалось. Через несколько мгновений, когда я успокоилась, Нарноран -на спросил меня про откат: мгновенное перемещение, быструю регенерацию. На какие-то вопросы я смогла ответить хоть как-то. На другие честно созналась, что даже не понимаю, о чем идет речь. Нарнаран пронзил меня очередным взглядом, на который внутри отозвалось пламя. Но за несколько часов я неимоверными усилиями научилась его держать. Пусть на грани, пусть порой задыхаясь от жары и боли, но могла. Что-то не так? Не выдержала я, потому что то, как мужчина на меня смотрел, пусть не со страхом, но насторожённо и как-то чересчур уж внимательно, казалось странным и изрядно нервировало. Я даже на всякий случай пригладила спутанные, всё ещё немного влажные волосы. Надеялась, что смогла промыть их в ручье от копоти и пепла, когда сделала остановку в лесу по пути в Хантум. Но, сдаётся, правителя планеты смущает вовсе не мой внешний вид, а что-то совсем иное. «Впервые на моей памяти одарённый пришёл к нам сам», — ответил Нарнаран. «То есть остальных они ловили и выслеживали?» Я представила, что могла бы оказаться на месте этих ариатов, невольно напряглась. Впервые за всё это время подумала, что одарённые могли отказываться работать с правительством не просто так. На то имелись веские причины. Какие — вопрос для меня открытый. Только какими бы они ни были, сама я не справлюсь. «Смотрю, смелости вам не занимать, раз на такое решились», — заметил правитель Ариаты. «Что ж». Радует, что вы поступили разумно. Я не хочу подвергать ни своих родных, ни кого-то ещё опасности, — сказала твердо, и в глазах мужчины мелькнули яркие искры. Ему не обязательно знать, как я в один миг повзрослела, оставив за спиной всё, чем дорожала, и что впервые приняла такое непростое решение. Смотрю, и силу вы сейчас пусть и с трудом, но контролируете. Хм то есть от него не укрылись мои попытки сдержаться. «При мне ни разу не сорвались, давление военных терпите. Осторожничайте в проявлении эмоций. Что в вашем случае важно?» — пояснил он. «Присаживайтесь на армирандом. Будем выносить нюансы в стандартный договор, который подписывают все одарённые работающие на правительство, а также обговаривать ваше обучение».